Дрюмагари. Прогулка. Роман. Перевод с английского Сюзанна Алукарт. Серия Чак Паланик и его бойцовский клуб. Москва. Издательство АСТ. 2019 год. Категория 18+. Аннотация. Образцовый семейнин Бен отправившись в командировку в сельскую глушь Пенсильвании, зарегистрировался в отеле и решил совершить прогулку перед обедом. Углубившись в лес позади отеля, он понимает, что не может сойти с выбранной им тропы. Все, что ему остается, это двигаться и двигаться вперед, погружаясь в страшный, сюрреалистический мир причудливых демонов, людоедов и огромных насекомых, Отчаянно пытаясь вернуться к семье, Бен полон решимости выследить продюсера, создавшего этот мир, мир без выхода, смертельный квест.